Выполняя директиву Ставки ВГК, 2-я танковая армия, введенная в прорыв 22 июля при содействии части сил 8 гвардейской армии, освободила 24 июля Люблин и 25 июля достигла Вислы в районе городов Демблин и Пулавы. Примечание. Освободительная миссия советских вооруженных сил во Второй мировой войне. Документы и материалы. Москва. 1985 год. Страницы. 284-287. Русский архив. Великая Отечественная. Том 14. В скобках. Третий, второй. Красная армия в странах Центральной Северной Европы и на Балканах. 1944-1945 годы. Документы и материалы. Москва 2000 год. Страницы 408-409. Конец примечания. Созданная... 22 июля конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Крюкова ВВ, 2-й гвардейский кавалерийский и 11-й танковый корпуса, развивая наступление на северо-запад, 23 июля овладела городами Парчев и Радзинь, 24 июля городом Лукув, а в ночь на 25 июля завязала бой за город Седльце, Однако выяснилось, что противник, получив свежее подкрепление, упорно удерживает город. К этому времени армии правого крыла фронта с боями выходили к реке Западный Буг, северо-западнее Бреста. К исходу 21 июля они заняли рубеж восточной реки Нарев, Боцьки, Семятичи, южнее Черемхи, западнее Кобрина. 23 июля в районе Черемхи германские части перешли в контратаку против войск 65-й армии и несколько потеснили ее соединение, вновь овладев городом Семятичи. Отразив контрудар противника, 65-я и 28-я армии к исходу 26 июля вышли к западному Бугу, охватив Брестскую группировку врага с севера и северо-запада. В это время 70-я армия форсировала реку южнее Бреста и обошла город с юго-запада. С востока к нему подходили войска 61-й армии. Разгром группы армий «Центр», успешное наступление на Западной Украине и в Прибалтике, Высадка союзников в Нормандии и покушение на Гитлера 20 июля 1944 года создавали у советского командования надежды на скорый разгром врага. Еще 19 июля Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Жуков направил в Ставку ВГК докладную записку номер 316 с предложением о дальнейших операциях на западном стратегическом направлении. Первое. Главной стратегической целью 1-го, 2 3 белорусских фронтов на ближайший этап должно являться... Выход на Вислу до Данцикской бухты включительно и захват Восточной Пруссии или, в крайнем случае, одновременно с выходом на Вислу отсечение Восточной Пруссии от Центральной Германии. Второе. Восточная Пруссия по наличию укрепленных полос инженерного оборудования и природным условиям является очень серьезным препятствием. Подступы к Кёнигсбергу с юго-востока и юга прикрыты пятью укрепленными полосами, а с востока, кроме того западнее Инстербурга, подготовлен район затопления. Наиболее выгодное направление для наступления в Восточную Пруссию Первое направление Из района Тильзит вдоль побережья в общем направлении на Кёнигсберг через Либоц. Второе направление. Из района Каунас, Алитус, через Гумбинен на Кёнигсберг, обходя, обязательно с юга, район затопления и Летценский укрепленный район. Третье направление. Из района Млава через Хохенштейн, Алленштейн на Браунсберг, Кроме того, сильную группировку необходимо бросить восточные Вислы в общем направлении на Мариенбург для отсечения восточной Пруссии от Данцигского района. Первое направление. Удар из района Тильзит может проводиться только тогда, когда будет очищена от немцев Литва. Второе и третье направление – могут быть использованы при развитии наступления Третьим и Вторым Белорусскими фронтами. Третье. Удар через Гумбинен может нанести Черниховский. Он же частью сил должен наступать севернее Августовских лесов через Сувалки на Гольдап. Удар из района Млава должен нанести Второй Белорусский фронт в следующих направлениях. Одна группа на Алленштейн, Б. Одна группа на Мариенбург для выхода до Дансекской бухты, В. Одна группа должна выйти на Вислу, на участке Грудзянс-Нешава, где и закрепиться. Левее, до границы с Первым Украинским фронтом, должен выйти Первый Белорусский фронт. При этом фронту обязательно необходимо захватить хорошие плацдармы на западном берегу реки Висла. Четвертое. Для выполнения вышеизложенных задач первому Белорусскому фронту войск хватит. Ему нужно добавить 300 танков и 100 самоходных орудий. Второму Белорусскому фронту потребуется одна армия в 9 дивизий, один стрелковый корпус, три дивизии, два-три танковых корпуса или танковая армия, четыре тяжелых танковых полка, четыре полка артиллерийских самоходных установок, 152-мм и усилить фронт авиации. Заключение. Маршал Жуков изложил предложение по разграничительным линиям между фронтами. Примечание. Жуков, сочинение, страницы 152-153, конец примечания. Таким образом, заместитель Верховного Главнокомандующего полагал, что соединения разгромленной группы армий «Центр» не смогут оказать серьезного сопротивления войскам 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов, которые вскоре сумеют освободить, восточную и северо-восточную Польшу. Более сложной и трудной представлялась ему операция против Восточной Пруссии, которая, видимо, и должна была стать основной на западном направлении осенью 1944 года. 27 июля в Москве состоялось заседание ставки ВГК обсудившая сложившуюся стратегическую ситуацию на советско-германском фронте. Успешное наступление Красной Армии на фронте от Балтийского моря до Карпат позволяло оценить ситуацию в целом оптимистично. Предполагалось, что вскоре удастся освободить Центральную и Южную Польшу, а в дальнейшем отрезать германские войска в Прибалтике от Восточной Пруссии, а саму восточную Пруссию от Германии. Что касается войск Первого Белорусского фронта, то хотя его правофланговое соединение и отставали на 200-250 километров от левофланговых, а тылы отстали, считалось возможным продолжать наступление в центральные районы Польши. Примечание Штеменко, сочинение. Страницы 71-75. Антипенко. Вопросы тылового обеспечения белорусской операции. Военно-исторический журнал. 1964 год. Номер 6. Страницы 36-51. Конец примечания. В 24 часа 27 июля. Ставка ВГК своей директивой номер 22.01.61 поставила войскам 2 Белорусского фронта задачу развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении Ломжа-Остроленка с задачей не позже 8 10 августа 1944 года овладеть рубежом Августов-Граево-Ставийский-Остроленка и захватить плацдарм на западном берегу реки Нарев в районе Остроленки. По выполнении указанной задачи прочно закрепиться для подготовки к вторжению в Восточную Пруссию в общем направлении Млава-Мариенбург. Имейте в виду, из района Млава частью сил наступать на Алленштейн. Примечание. Великая Отечественная, том 16 в скобках 5-4, страница 118, том 14, в скобках 3-1, страница 201. Конец примечания. Одновременно войска первого белорусского фронта получили директиву номер 2201-62, согласно которой от них требовалось После овладения районом Брест-Седлец правым крылом фронта развивать наступление в общем направлении на Варшаву с задачей не позже 5-8 августа овладеть Прагой и захватить плацдарм на западном берегу реки Наров в районе пултуск сероцк Левым крылом фронта захватить плацдарм на западном берегу реки Висла в районе демблин зволень СОЛЕЦ, захваченные плацдармы, использовать для удара в северо-западном направлении с тем, чтобы свернуть оборону противника по реке Нарев и реке Висла и тем самым обеспечить форсирование реки Наров левому крылу 2 Белорусского фронта и реки Висла центральным армиям своего фронта. В дальнейшем иметь в виду наступать в общем направлении на Торн, И лодзь. Примечание. Великое Отечественное. Том 16, в Скобках 5-4, страница 118, том 14, в Скобках 3-й, 1, страница 201-202. Конец примечания. В ходе освобождения западных областей Белоруссии советские войска встретились в с отрядами польской армии Краевой АК, которая вела партизанские действия в тылу вермахта в довоенных границах Польши и подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Целью польского эмигрантского правительства с осени 1943 года стала реализация плана «Буря», согласно которому части АК – должны были по мере отступления вермахта овладевать освобожденными районами с тем, чтобы наступающие советские и союзные им польские войска уже заставали бы там сформированный аппарат власти, подчиненный эмигрантскому правительству в Лондоне. Разработчики этого плана полагали, что тем самым они добьются от Москвы признания власти эмигрантского правительства на всей до военной территории Польши. Кроме того, АК должна была быть готова к действиям против тех польских политических сил, которые находились в оппозиции правительству в эмиграции. Основной расчет делался на то, что независимо от успеха операции Буря, польский вопрос станет предметом обсуждения Англии, США и СССР, что заставит Москву пойти на уступки. Польское правительство в Лондоне полагало, что действия отрядов АК и дипломатические маневры позволят ему добиться учета своих интересов. Поэтому солдатам АК запрещалось вступать в польские части, сформированные в Советском Союзе. Понятно, что все это закладывало фундамент недоверия между армией Краевой и советскими войсками, как и между различными польскими политическими силами и военными формированиями. Уже в ходе боев вокруг Ковеля в марте 1944 года стало ясно, что политические директивы командования армии Краевой идут в разрез не только с ситуацией на фронте, но и с интересами освобождения Польши. Тогда, в июле 1944 года, Командование армии Краевой решило сделать ставку на захват крупных городов. 7 июля отряды армии Краевой попытались занять Вильнюс, но сил для этого у них было явно недостаточно. Примечание. Великая Отечественная, том 14, в скобках 3-й, 1 страница 160 -я. Конец примечания. В итоге 13 июля Вильнюс был освобожден войсками Третьего Белорусского фронта, а попытки местного командования армии Краевой установить собственную администрацию только обострили ситуацию. Учитывая все это, ставка ВГК в 22 часа 14 июля своей директивой номер 220145 ориентировала командующих войсками 3-го, 2-го, 1-го белорусских и 1-го украинского фронтов о следующем. Наши войска, действующие на территории Литовской ССР и в западных областях Белоруссии и Украины, вошли в соприкосновение с польскими вооруженными отрядами, которыми руководит польское эмигрантское правительство. Эти отряды ведут себя подозрительно и действуют сплошь и рядом против интересов Красной армии. Учитывая эти обстоятельства, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает первое, Ни в какие отношения и соглашения с этими польскими отрядами не вступать. По обнаружении личный состав этих отрядов немедленно разоружать, и направлять на специально организованные пункты сбора для проверки. Второе. В случае сопротивления со стороны польских отрядов применять в отношении их вооруженную силу. Третье. О ходе разоружения польских отрядов и количестве собранных на сборных пунктах солдат и офицеров доносить в Генштаб. Примечание. Великая Отечественная, Том 16, в скобках 5-4, страница 111. Конец примечания Операция по разоружению частей АК началась с утра 18 июля и к 12 часам 20 июля войсками 3-го Белорусского фронта было разоружено более 6 тысяч человек. К началу августа число разоруженных войсками 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов выросло до 8324 человек. Примечание. Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 годы. Том 1. 1944-1948 годы. Документы. Москва, 1999 год, страницы 66-67, Великая Отечественная, том 14, в скобках 3-2, страницы 407-408, конец примечания. Схожая ситуация сложилась и в Западной Украине, где отряд армии Краевой 23 июля. Попытался выбить германские войска из Львова, но был вынужден отступить. Город был освобожден 27 июля войсками 1-го Украинского фронта, а частям армии Краевой было предложено либо влиться в состав 1-й польской армии, либо разоружиться. Примечание. Лазаревич. Варшавское восстание. 1944 год. Перевод с польского. Москва. 1989 год. Страницы 42-50. Конец примечания. В 23 часа 40 минут 31 июля Ставка ВГК направила командующим войсками 1-го Украинского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов директиву номер 22.01.69 первое Ввиду того, что территория Польши, восточнее Вислы, в большей своей части освобождена от немецких захватчиков и нет необходимости в продолжении боевой работы польских партизан на этой территории Польши, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает вооруженные отряды армии Краевой Подчиненные польскому комитету национального освобождения, желающие продолжать борьбу с немецкими захватчиками, направлять в распоряжение командующего Первой польской армии Берлинга для того, чтобы влить их в ряды регулярной польской армии. Партизаны этого рода сдают имеющееся у них старое оружие, чтобы получить новое лучшее вооружение. Второе. Ввиду того, что вражеская агентура стремится проникнуть в районы боевых действий Красной Армии и осесть на территории освобожденной Польши под видом польских отрядов армии Краевой, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает вооруженные отряды, входящие в состав армии Краевой или других подобных организаций, несомненно имеющие в своем составе немецких агентов, при обнаружении немедленно разоружать. Офицерский состав этих отрядов интернировать, а рядовой и младший ноч состав направлять в отдельные запасные батальоны первой польской армии Берлинга. Оружие, изъятое из отрядов, сдавать на армейские артиллерийские склады. Командующему первой польской армии для этой цели сформировать к 7 августа сего года отдельные запасные батальоны для третьего белорусского фронта в районе Вильна, для второго белорусского фронта в районе Белостока, для первого белорусского фронта в районе Люблина и для первого украинского фронта в районе Ярослава. Рядовой И младший НАТО-состав, направленный в отдельные запасные батальоны, тщательно проверять информационному отделу Первой польской армии, проверенных направлять в запасный полк Первой польской армии в город Люблин. Примечание: Великая Отечественная. Том 16, в скобках 5-4, страницы 122-123 Конец примечания. В тот же день ставка ВГК направила командующим войсками первого украинского, третьего второго и первого белорусских фронтов директиву номер 302006 о том, что мобилизацию на территории Польши проводит только ПКНО как правительственный орган польского суверенного государства. По поручению Польского комитета национального освобождения мобилизация может проводиться также командованием Красной Армии, а попытки любых других сил организовать мобилизацию следовало немедленно пресекать. Примечание. Великое Отечественное. Том 16. В скобках 5-4. Страницы 123-124. Конец примечания. Тем временем, учитывая вступление Красной Армии на территорию Польши и заключение 26-27 июля соглашений между Советским Союзом и ПКНО, в Москву прибыл премьер-министр польского эмигрантского правительства. Примечание. Документы и материалы по истории советско-польских отношений, том 8 Страница 153 157 конец примечания. Миколайчик. Перед своим отъездом в Советский Союз он разрешил уполномоченному польского эмигрантского правительства в Польше начать восстание в Варшаве в любой удобный, по его мнению, момент, поскольку восстание будет сильным, так сказать, аргументом на переговорах в Москве. Примечание. История Второй мировой войны. Том 9. Страница 70. Конец примечания.